Солнечная система. Что видно на Солнце? Солнце — газовый шар, не имеющий четкой границы. Практически все видимое излучение светила исходит из очень тонкого 200-300 километров по сравнению с радиусом Солнца слоя, который называется фотосферой. Отсюда иллюзия того, что Солнце имеет поверхность Слои выше фотосферы прозрачны для видимого света, а ниже взгляд не проникает. Вся фотосфера состоит из светлых пятен, гранул и темных промежутков между ними. Размер гранул по солнечным масштабам невелик — тысяча-две тысячи километров поперечнике, а темные дорожки между ними имеют ширину порядка 300-600 километров. Одновременно наблюдается около миллиона гранул, каждый из которых живет не менее 10 минут. Грануляцию вызывает конвекция, перенос тепла большими массами, пузырями горячего вещества, которые поднимается снизу, расширяясь и одновременно остывая. На фоне грануляции наблюдаются более компактные и крупные объекты, солнечные пятна и факелы. Магнитное поле участвует во всех процессах на Солнце. Временами в небольшой области солнечной атмосферы возникает концентрированное магнитное поле в несколько тысяч раз сильнее, чем у поверхности Земли. Солнечное вещество, ионизированная плазма, хороший проводник. Она не может перемещаться поперек линии магнитной индукции сильного магнитного поля. Поэтому в таких местах перемешивание и подъем горячих газов снизу тормозятся, и возникает темная область, солнечное пятно. Пятна холоднее окружающего вещества примерно на 1500 кельвинов. На фоне ослепительной фотосферы они кажутся совсем черными, хотя в действительности яркость пятен слабее только раз в 10. Мелкие пятна существуют менее суток. Развитые — приблизительно 10-20 суток. Самые большие могут наблюдаться до 100 суток. С течением времени величина и форма пятен сильно меняются. Возникнув в виде едва заметной точки поры, пятно постепенно увеличивается в размерах до нескольких десятков тысяч километров. По величине пятна очень разные от малых, диаметром примерно 1 две тысячи километров, до гигантских, значительно превосходящих размеры нашей планеты. Размер самого большого из наблюдавшихся пятен превышал 100 тысяч километров. Крупные пятна состоят из темной области, называемой тенью. Ее окружает полутень волокнистой структуры в 2-3 раза большего диаметра. Газ в пятнах прозрачнее, чем в окружающей атмосфере, поэтому если пятно наблюдается на краю солнечного диска, то создается впечатление, что оно вогнуто. Пятна, большие и малые, часто образуют группы, которые могут занимать значительные, хорошо заметные области на солнечном диске. Картина группы все время меняется. Пятна рождаются, растут и распадаются. Практически всегда пятна окружены яркими ажурными полями, которые называют факелами, факельными полями. Особенно отчетливо они видны на краю солнечного диска и кажутся набором ярких волокон, образующих ячейки размером около тридцати тысяч километров факельные поля живут дольше, иногда по 3-4 месяца. Обычно, но не всегда, появление факельных полей предшествует появлению пятен, также они остаются жить после их исчезновения. По-видимому, факелы тоже являются местами выхода магнитного поля в наружные слои Солнца. Пятна и факелы вместе образуют активные области. Все сложные процессы, происходящие в активных областях, связаны с изменчивостью магнитного поля, их породившего. Именно в активных областях происходят солнечные вспышки, а в верхних слоях солнечной атмосферы над ними висят протуберанцы. Количество активных областей характеризует солнечную активность. Она достигает максимума каждые 7 17 лет, в среднем каждые 11 лет. В годы минимума активности на Солнце может не быть ни одного пятна десятилетиями, как в 1645-1715 годах. А в максимуме их число измеряется десятками и может превышать 100.